Глава тридцать пятая. Кира. Это как выстрел в грудь, неожиданный, обжигающий, сражающий наповал. Когда от боли перехватывает дыхание, когда сердце замирает, а потом пускается таким боем, будто вот-вот покрошит ребра. Я замираю в дверях, наблюдаю, как Марк целует другую. Моргаю несколько раз и жду, пока галлюцинация из моего кошмара растворится, и я увижу настоящего Марка. Он улыбнется мне, подмигнет, выйдет навстречу и скажет тепло «Привет, Веснушка», а потом поцелует. Но этого не происходит. Кошмар продолжается, и я с ужасом осознаю, что это реальность. Сердце перестает биться и камнем летит в пропасть, оставив в груди зияющую дыру, когда Марк отлепляет от себя Лиду, но его рука остается на ее талии. Хочется крикнуть «Оттолкни! Ну же, оттолкни её Прогони! Скажи, что она сама прицепилась и насильно поцеловала тебя!» Но он почему-то не делает этого. «Почему, Боже? Почему он этого не делает?» Он просто смотрит на меня каким- то потерянным стеклянным взглядом, будто мимо, словно нет меня тут в дверях, прозрачная я, снова прозрачная. Зато меня видит лида, смотрит с торжеством и превосходством. ей даже говорить не нужно ничего, и так всё понятно. И всем им, всем тем, кто находится в аудитории сейчас. Кто смотрит на меня молча, им тоже все понятно. Я резко захлопываю двери и сильно-сильно зажмуриваюсь. Цель – вдохнуть, потому что если я не сделаю этого, то попросту умру. Это же и так понятно. Человеку дышать нужно, чтобы жить. Но у меня не получается. Ребра сдавливает так сильно, будто меня в стальных тисках зажали. Пальцы начинают дрожать, а глаза жечь солью. Нет, нет, нет. Только не здесь. Нельзя расплакаться прямо тут. Трясу головой, чтобы хоть как-то прогнать отпечатавшийся на сетчатке пустой взгляд Марка. Будто заколдованный он. Или машина какая-то, подделка. Не Марк. Не тот Марк, который обнимал, целовал, который сырники бабушкины хвалил, которому барометр за ласку мурлыкал, который так нежно шептал мне в ту ночь прямо на ухо, и мурашки бежали. И сейчас бегут. Только другие, от которых кожа сжимается больно, колючая, ознобом пробирает. Все вены и артерии будто инием покрываются изнутри, стекленеют как у Беллы в последнем фильме «Сумерки», когда она превращалась в вампира. Оледенею от боли, от разбитых надежд и обманутых ожиданий. Бегу быстрее отсюда. Через холл, через лестницы и переходы. Просто куда-то. Через незнакомый корпус. Снова лестницы-холлы. А в спину собственный голос. «А чего ты хотела, дурочка?» «Морковка. Он ведь сказал, фиктивные. А то, что ты там напридумывала, твои проблемы». Толкаю первую попавшуюся узкую дверь и оказываюсь в какой-то технической коморке. Тут почти темно, потому что единственное узкое окошко замазано синей краской. Переступив через какие-то ведра, я прячусь в углу и, наконец, даю волю слезам. Меня буквально складывает пополам в немом беззвучном рыдании. Из горла ни звука не вырывается, но слезы прорывают безудержным потоком. И самое ужасное, что легче не становится. Я плачу, плачу, плачу, но мне не легчает. Должно же. Должно, но не легчает. Не знаю, сколько времени я провожу в полутьме, Среди швабры и ведер. Может, полчаса, а может и несколько. И, конечно, ни на какие пары я уже сегодня не иду. Слишком плохо чувствую себя. Голова тяжелая, лицо все наверняка опухло, в ногах слабость. Не доставлю я Лиде такого удовольствия видеть меня настолько жалкой. Убедившись, что сейчас идет пара и народу в коридорах мало, я добегаю до туалета. Несколько раз набираю ледяную воду в пригоршне и опускаю туда лицо. Кожа огнем горит от соли слез, но постепенно холодная вода успокаивает. В зеркало решаюсь взглянуть, чтобы убедиться, не осталось ли черных кругов от туши под глазами. Но куда там? все смыли слезы от макияжа ни следа не осталось смотрю на себя и хочется зеркало разбить какая же я жалкая не раз ведь слышала как эта компания с девушками поступает и каждый раз думала об этих девушках как же можно быть такими глупыми вестись на медовые речи а потом так горько плакать Неужели нельзя заранее головой думать-то? Утешала тогда на вечеринке Настю, а про себя высокомерно думала, что то сама виновата. А теперь и сама вот. Так сложно в это поверить. А ведь если взглянуть объективно, с другими именно так все и случается. И в жизни, и в сериалах. Может, ему и не нужны были эти фиктивные отношения? А с самого начала спор какой-нибудь с друзьями был. Развести забитую дурочку. Это ведь весело. Толпой потом посмеяться можно. Господи, как же не хочется в это верить. Но... но... но факты, Кира, факты. И соревнования эти внезапные, странные. Может, и не ездил Марк на них. Может, старые фотки слал. А я... Хорошо, что в ответ не прислала что-то более откровенное. В такси, пока еду домой, наблюдаю в окно за дорогой, когда осень успела перестать быть золотой. Мне кажется, еще утром все горело, а сейчас тусклое и пожухлое. Ветер швыряет мокрые от дождя листья на окна машин и автобусов. всё чего мне сейчас хочется... Это быстрее добраться до дома, залезть под одеяло и обнять барометра. Это я и делаю. Даже какао не хочу. Так бывает, пушистик. Отвечаю на жалостливое мурчание котенка. Так бывает. Но ты не бойся. Тебя я никогда не брошу. Я тебя по-настоящему люблю. По-настоящему. И как я не обещала себе не плакать больше, не получается. Утыкаюсь в кошачью шерсть и снова роняю слезы. Долго-долго, пока не засыпаю, обаюканная ласковым мурлыканьем. Меня будто в какую-то другую реальность утаскивает. Где легко и весело. Где родители и слониха-бусина, с которой работала мама, когда я была ребенком где паштет еще молодой и любит играть с веником, где дедушка еще живой и учит меня плести корзинки из лозы. Я будто в изумрудном городе, теряюсь в этом сне, и так остаться там хочется. И даже когда ласковая рука бабушки будет меня, когда ее добрый голос уговаривает выпить таблетку, потому что я горишь, как печка-плюшечка. Мне просыпаться совсем не хочется. Бабушке я, конечно, отказать не могу. Поэтому быстро, хоть и с трудом, глотаю таблетку. Запиваю глотком воды и снова проваливаюсь. Снова спешу туда, где хорошо и легко. Где папа катает меня на плечах. Где мама вплетает в волосы свою любимую концертную ленту. И где добрый и отважный мальчишка. Спасает меня от вредной ребятни.